Ева не спала, сидела на койке и наблюдала, как медленно сиреет клочок неба за узким оконцем, расположенным высоко, под самым потолком. Полковник Кирюша ушел, но обещал вернуться, и Ева была твердо намерена довести их так внезапно оборвавшийся разговор до конца. Они все что-то знали, и полковник, и Елизаров. Они знали про нее что-то такое, что они не могли Чего не знала даже она сама, и она добьётся своего. А полковник так и не вернулся. Вместо него пришёл рыжий и конопатый паренёк, наверное, тот самый Попов. Он посмотрел на Еву со смесью злости и интереса, а потом сказал срывающимся фальцетом: "На выход". "На какой выход?" спросила она, вскакивая на ноги. "Полковник велел вас освободить". Идея эта по поводу не нравилась также сильно, как не нравилось ему Ева. Но приказ есть приказ. А Ева спорить не стала. На воле всяко лучше, чем в полицейском участке. Возникло было мысль спросить, где сейчас Кирилл Сергеевич. Но тут же исчезла. Всё равно ведь ей никто не расскажет. Придёт время, сама всё узнает. Снаружи уже светало. Летний зной ещё не вступил в свои права, и воздух был ботряще свежим. До боли в желудке хотелось есть или хотя бы крепкого кофе. Полковник пообещал ей завтрак, а вот коварный попов начальника ослушался. В такую рань ещё закрыты все магазины и кафе Эммы. Впрочем, даже если бы они были открыты, у Евы не было при себе ни копейки. Вчера вечером она не успела взять с собой ни денег, ни телефона. Теперь даже такси не вызовешь. Наверно, можно повернуться обратно, потребуется положенной ей по праву телефонный звонок. Но что-то подсказывало Еве, что Душка Попов ей не обрадуется. Она немного постояла в растерянности, посмотрела по сторонам, а потом приняла единственно верное решение добираться до острова своим ходом. Расстояния здесь небольшие. За 40-60 минут можно управиться. А там, в замке, её ждёт крепкий кофе и горячая ванна. Наверняка, помимо всего прочего, её встретят полные подозрения и жадного любопытства взгляды. Ну это такие мелочи. Да и плевать ей на чужаков. Всегда было плевать, а сейчас тем более. Особенно на Елизарова. Почему-то думать про Елизарова оказалось особенно больно и обидно, поэтому думать о нём Ева перестала. Вместо этого она пустилась в путь. Шла бодро, пока не ступила под своды леса. Здесь, несмотря на утро, было туманно, темно и мрачно, почти как ночью. Самое время вспомнить о том, о чём со всеми этими треволнениями Ева почти забыла, о волках. вспомнить и задуматься о том, как быть дальше. Можно было вернуться на луг, дождаться, когда расцветёт окончательно, дождаться попутной машины. Это ведь не заповедные лукоморье. Здесь должны ездить машины. Машины и в самом деле ездили. За спиной послышался автомобильный рёв. Свет фар ударил по глазам. Ева зажмурилась, отступила на обочину. И вскинула вверх руку. Вот только автомобиль пролетел мимо. Она даже не успела разглядеть его марку. Ну и ладно, всё равно уже утро. Волки давно должны были убраться в освяси. Ева подняла с земли палку, взвесила в руках. С палкой идти по лесной дороге не так страшно. По крайней мере, Ева пыталась себя в этом убедить. Шла она недолго. Метров через 300 в тумане забрезжил красный свет габаритов припаркованной машины, возможно, той самой. Вдруг у водителя запоздало проснулась совесть. Как бы то ни было, но Ева обрадовалась, обрадовалась и расслабилась. И, наверное, поэтому не сразу услышала шорох за спиной. Я вижу тебя, послышался незнакомый шипящий голос. И шея вдруг стала больно, словно в нее впился комар, очень большой комар. Она медленно оседала на землю, пытаясь ухватиться за ошметки тумана, пытаясь хоть как-то устоять на ногах. А из тумана на нее с любопытством смотрели по змеиному желтые глаза. «Вот я и нашел тебя, Евдокия!»